которые им определили их земные деяния. Но для них также есть надежда на то, что искупление, а также помощь высших духов, поднимут их на более высокую ступень развития. Высшие духи посвящают часть своей деятельности этому делу спасения. Оставим, однако, в стороне области испытания и искупления, которые, быть может, следует рассматривать скорее как больницу или школу для слабых душ, нежели как тюрьму для отбывающих свой срок преступников, скажем, что сообщения с того света все согласуются друг с другом в том, что условия жизни в потустороннем мире в высшей степени приятны. Они согласуются в том, что единородное, исходное притягивается, что те, кто любят друг друга или имеют общие склонности и интересы, объединяются и живут вместе, что жизнь полна интереса и деятельности, и что духи ни за что не желают возвращаться назад на Землю. Все это, конечно, известие высшей степени радостное. И я повторяю, это отнюдь не туманная вера и не смутная надежда, но неоспоримые факты, которые поддерживаются всеми законами логики и здравого смысла. Согласно коим, если множество независимых друг от друга свидетельств дают сходные показания, то показания эти имеют право считаться истинными. Если бы в отчете речь шла о душах в лучах славы, мгновенно очищающихся ото всех человеческих слабостей и в непрестанном экстазе обожания, роящимися вокруг трона всемогущего, то такой отчет можно было бы еще заподозрить в том, что это просто отражение распространенных теологических взглядов, равно усвоенных всеми медиумами в молодости. Однако сообщения, приходящие к нам оттуда, весьма отличаются от всех взглядов, принятых здесь. Они, помимо того, как я уже отмечал, подкрепляются не только сходством содержащихся в них сведений, но и тем фактом, что сообщения эти – последнее звено в длинной цепи явлений, которые все были признаны истинными людьми, тщательно их изучившими. Что касается жизни после смерти, то нам могут возразить, будто – религиозная вера уже дала нам уверенность в бессмертии души однако вера какая бы ни была она сама по себе прекрасная в отдельном взятом человеке как явление коллективное всегда была палкой в двух концах все было бы хорошо если бы всякая вера походила на другую если бы предчувствия и наитие человеческой расы были постоянны но мы знаем что это не так верить значит сказать, что вы абсолютно убеждены в истинности вещи. Именно истинности, которую вы как раз и не можете доказать. Один говорит «я верю в то», другой «я верю в это», но ни один не имеет свидетельств своей правоты и не в состоянии доказать ее. И однако люди постоянно спорят как на словах, так и, как в старые времена, на деле. Если один физически сильнее другого, то он устраивает гонения на своего оппонента, с тем, чтобы обратить его в истинную веру. Потому только что вера Филиппа II была сильнее и понятнее ему, он счел вполне логичным убить 100 тысяч нидерландцев, в надежде на то, что все остальные их земляки обратятся в его истинную веру. А если бы вместо этого было признано, что у нас нет никакого права провозглашать истинным то, истинность чего мы доказать не можем, то мы тем бы были вынуждены наблюдать факты, рассуждать по поводу их, и тем самым, возможно, достигли бы общего согласия. Именно в этом, в частности, видится особая ценность спиритического движения. Его основание опирается на более твердую почву, чем только священные тексты, предания и предчувствия. Это религия с двойной точки зрения, религия в самой современной форме выражения. ориентированная на оба мира, этот и иной, тогда как старые верования сводились лишь к преданиям одного. Мы не так уж много знаем о грядущей жизни, чтобы брать на себя смелость описывать ее с такой уж исчерпывающей точностью, как, к примеру, маленькую цветочную клумбу посреди площади. Вероятно, что те посланцы, которые возвращаются к нам, находятся на более или менее одинаковом уровне развития, и представляют ту же самую жизненную волну, откатывающуюся от наших берегов. Сообщения обыкновенно приходят от тех, кто скончался недавно, и, как и следовало бы ожидать в таком случае, постепенно ослабевают. В этой связи уместно отметить, что, согласно преданиям, явление Христа своим ученикам или Павлу происходило только первые несколько лет после его смерти, и что у ранних христиан Нет больше никаких утверждений или упоминаний о том, будто бы его видели позднее. Число случаев, когда духи, умершие давно и вступившие с нами в контакт, дали убедительные доказательства тождественности своей личности, сравнительно невелико. Один такой очень интересный случай засвидетельствовал господин Доусон Роджер. Дух, назвавшийся Ментоном, заявил, что он родился в Лорен-Льярде, и похоронен в Стоук-Ньюингтоне в 1677 году. После этого было установлено, что такой человек действительно существовал и что он был капелланом на Оливере Кромвеле. Насколько позволяет судить мое знакомство с такого рода литературой, это самый старый дух из всех, возвращение которого было отмечено. Те, кто возвращаются, как я уже сказал, умерли сравнительно недавно. Таким образом, все наши взгляды исходят от одного поколения, и поэтому мы не можем считать их окончательными, но лишь предварительными и частными. До какой степени по-разному духи могут взирать на вещи в зависимости от степени их развития в ином мире? Показана мисс Джулии Эймс. Будучи встречена на пороге иного мира, такими же новоприбывшими, как и она, мисс Эймс, поначалу возымела намерение создать там бюро сообщений с живущими в мире материальном. Но по прошествии 15 лет ей пришлось признать, что на миллион духов не приходится ни одного, который пожелал бы общаться с живыми после того, как все, кого он любил, присоединились к нему там. Она таким образом просто оказалась бита с толку тем обстоятельством, что все, с кем она, попав туда, встречалась, были такие же новички, как и она. Хотя отчет, даваемый нами, и может оказаться неполным, все же и в таком виде он весьма последователен, логически выдержан и чрезвычайно интересен, поскольку затрагивает нашу собственную участь и участь тех, кто дорог нам. Все утверждают, что жизнь по ту сторону продолжается ограниченное время, после чего духи переходят в какие-то другие стадии существования. Но между теми стадиями, по-видимому, Больше общения, чем между нами и страною духов. Низшие не могут подниматься, но высшие могут спускаться по своему желанию. Тамошняя жизнь имеет большое сходство с жизнью на земле в ее лучшем виде. В том мире жизнь, по сути, преимущественно духовная, как в этом она телесная. Все поглощающие заботы о еде, деньгах, возможных возжеланиях, боли и тому подобное исходят от тела. и потому там отсутствуют. Музыка, искусство, интеллектуальное и духовное знания значительно обогатились и развитие их продолжается. Люди одеваются, как и следовало ожидать, поскольку нет никаких причин отказываться от скромности и приличий в новых условиях. А тело наше там представляет собой точную копию нашего земного тела, но в его наилучшем виде, то есть молодые мужают, а старики молодеют. И все таким образом пребывают в паре наибольшего расцвета сил. Духи живут семьями и сообществами. Поскольку, как и следовало ожидать, все сходное стремится к единородному с ним. И мужской дух находит свою настоящую подругу. Хотя там и нет сексуальности в грубом смысле слова, и нет где-то рождения. Так как связи сохраняются и остаются на том же уровне, следует ожидать, что нации пока еще грубо разделены между собой, хотя язык больше и не является препятствием, поскольку средством общения служит сама мысль. Близкость отношений между стремящимися друг к другу душами доказывается, например, тем, что что Мейерс Герней и Роден Нойл, друзья и сотрудники при жизни, после смерти втроем сообщались с одним и тем же медиумом госпожой Холанд, которая прежде совершенно не была с ними знакома. И все же любое из их сообщений о ней, с точки зрения тех, кто знал их раньше, было выражено в манере, присущей каждому из них при жизни. Эта близость отношений подтверждается также и случаем профессоров Верола и Батчера, двух знатоков греческой культуры, которые совместно разрабатывали то, что они именуют греческой проблемой. Господин Джеральд Бальфор, анализируя их труд в своей книге «Ухо Дионисия», заключается всем авторитетом, коим он пользуется, что подобный результат мог быть достигнут только ими – Вэрлом и Батчером, и никем больше. Мимоходом надо бы отметить, что все эти примеры ясно показывают, что духи либо имеют в распоряжении своем необъятные библиотеки и какие-то архивы, либо способности их развиты до такой степени, что сообщают им дар Всевидения – Ни один человек не в состоянии привести на память такого множества точных цитат, как духи, сообщения которых передаются в ухе Дионисия господином Бальфором. Такова в общих чертах потусторонняя жизнь в простейшем своем выражении, ибо на самом деле она отнюдь не проста, и мы улавливаем лишь слабые отблески бесконечных кругов внизу, спускающихся во мрак, и бесконечных кругов вверху, восходящих к божественному сиянию, которое развивается, определяет и оживляет все и вся. Все признают, что ни одна земная религия не имеет преимущества перед другой, но что характер и утонченность определяют все. В то же время все согласны с тем, что всяческих похвал достойны религии, учреждающие молитву. отстаивающие чистоту и благородство души, внушающие презрение к мирским делам. В этом смысле и ни в каком ином, то есть как опора для духовной жизни, любая форма религии может кому-нибудь подойти. Если вращение латунного цилиндра наводит таблицы на мысль, что есть в мире нечто более высокое, нежели его горы, и нечто более ценное, чем его яки, то на данном уровне и это уже хорошо. Мы не должны быть слишком изыскательны в таких вещах. Есть еще и другой вопрос, заслуживающий того, чтобы быть здесь рассмотренным. Поскольку на первый взгляд он, пожалуй, способен даже ужаснуть, хотя все же и поддается анализу, коль скоро мы за него возьмемся. Я имею в виду постоянное утверждение из потустороннего мира о том, Будто новоприбывшие не знают, что они умерли и что проходит много времени, иногда слишком много, прежде чем они окажутся способны это понять. Они все согласны с тем, что подобное состояние замешательства и неопределенности очень вредно для духа и тормозит его развитие и что некоторые знания этой первостепенной истины на земле есть единственный способ уберечь себя. от поры, тоски и отчаяния в загробной жизни. Не приходится удивляться тому, что они, оказавшись в условиях совершенно отличных от тех, которым их готовило любое из научных или религиозных учений на Земле, воспринимают свои новые необычайные ощущения как странный сон, и чем более правоверные или материалистичны были их взгляды при жизни, тем труднее им окажется принять эти условия совсем тем, что они налагают. По этой самой причине и еще по некоторым другим, данное откровение крайне необходимо всему человечеству. Достижением наименьшей практической важности будет хотя бы то, что людям преклонного возраста придется понять, насколько им еще необходимо развить свой ум. Ведь если у них не окажется времени применить свои знания в этом мире, те останутся при них, как неотъемлемая часть их умственного богатства в последующей жизни. Что касается больших подробностей относительно потусторонней жизни, то ими, вероятно, даже лучше и пренебречь, по той простой причине, что это большие подробности. Мы все вскоре узнаем их сами, и одно лишь праздное любопытство побуждает нас спрашивать о них сейчас. Ясно одно – В том мире существуют духи и более высокой организации, для которых синтетическая химия, та, что не только создает материю, но и изготовляет из нее предметы, является делом привычным. Во время некоторых сеансов мы видали их за работой в нашей грубой среде, на которую настроены наши материалистические ощущения. Если они могут создавать видимые предметы даже в земных условиях, в ходе некоторых наших сеансов, То чего тогда только не ожидать от них в их собственной среде когда они работают над сотворением эфирных предметов вообще говоря можно сказать что духи в состоянии воссоздать любой предмет аналогичный уже существующему на земле то как они это делают возможно остается предметом догадок и размышлений для менее развитых духов точно так же как и для нас, предметом догадок и размышлений является достижение современной науки. Ведь если бы вдруг какой-нибудь обитатель нечеловеческого мира вызвал одного из нас и попросил его объяснить, что такое тяготение или что такое магнетизм, то как бы беспомощно мы выглядели, мы можем поставить себя в положение, например, молодого инженера, как Реймонд Лодж. который пытается дать теоретическое объяснение происходящему в том мире. Его теория, однако, опровергается другим духом, также старающимся понять явления и законы того мира. Он может быть прав, а может и ошибается, но он делает все от него зависящее, чтобы сказать, что он думает. И мы на его месте поступили бы так же. Он считает, что трансцендентальные химики в состоянии воспроизвести что угодно, любое вещество и даже столь бездуховные субстанции, как спирт и табак, в которых могут почувствовать острую нужду духи низшего порядка. Эта мысль до такой степени развеселила критиков, что читая их комментарии можно подумать, будто это единственное утверждение, содержащееся в книге на четырехсот страницах убористого напечатанного текста. Реймонд, повторяю, может быть прав. а может и ошибаться. Но вся эта история говорит мне только о несгибаемой честности и смелости издателя, знавшего, какое оружие он тем дает в руки своим врагам. У многих вызывает протест подобное описание мира иного, поскольку в таком представлении он выглядит для их понятий слишком материальным. Он, видите ли, совершенно не таков, каким бы они желали его видеть. Что ж, ведь и в этом мире слишком много не похоже на то, чего бы вам хотелось, однако все же это существует. И когда мы внимательно рассматриваем это обвинение в материализме и стараемся построить какое-то подобие системы, которая бы могла устроить наших идеалистов, то задача эта оказывается весьма непростой. Должны ли мы для этого быть всего лишь некими эфирными формами, плавающими по воздуху? Ожидается, видимо, только это. Но если бы у духов не было тела, подобно нашему, и если бы при переходе туда мы теряли свою индивидуальность, то говорите тогда что угодно, но это означало бы, что мы перестаем существовать. Что матери за радость, если ей явится некое светозарное безличное существо, купающееся в лучах славы? Она скажет, нет, это не мой сын. Я хочу видеть его золотые локоны, его улыбку, его столь милые мне жесты. Вот чего она хочет. И именно это, я уверен, она и получит. Но это не будет заслугой какой-то системы взглядов, отделяющей нас от всего, что осталось в нас материального и возносящейся в некую смутную область парящих ощущений. Есть помимо того и иная школа критики, которая возражает нам тем, что у грядущей жизни, описанной таким образом, ощущения оказываются слишком ясны, страсти чересчур сильны, а окружающая прочная обстановка вся при этом получается построенной из материала слишком прозрачного и разреженного. Но давайте не будем забывать, что все зависит от соотнесения со своим окружением. Если бы мы могли помыслить мир, который был бы в тысячу раз плотнее, тяжелее и точнее нашего, мы ясно увидели бы, что для своих обитателей он будет казаться таким же, каким нам кажется наш, при условии, что сила и ткани в нем будут находиться в том же соотношении. Если, однако, обитатели такого мира соприкоснутся с нами, то мы покажемся им существами в высшей степени воздушными, живущими в какой-то странной атмосфере света и духа. Они, быть может, не вспомнят, что и мы чувствуем и действуем так же, как и они, при условии, что наше существо и окружение гармонируют и соотносятся друг с другом. А теперь давайте рассмотрим другой случай. С жизненным слоем, который настолько же превосходит наш, насколько мы превосходим свинцовых людей. Нам тогда тоже покажется, что эти люди, эти духи, как мы их называем, обитают в мире туманов и теней. мы не учитываем при этом, что и там все находится в соответствии и гармонии. И поэтому область, в которой духи живут и движутся, и которая кажется нам миром иллюзий и грез, для них также же реальна, как для нас реально наша планета. А духовное тело настолько же вещественно для других духов, как наше земное тело вещественно для других людей. Глава 4. Проблемы и разграничения. Оставим теперь в стороне широкое поле доказательств, касающихся самого факта существования этого откровения и его природы, поскольку есть также более мелкие детали, которые заслуживают нашего внимания и невольно всплывают по мере рассмотрения затронутой нами темы. Область, которую населяют души умерших, по-видимому находится совсем близко от нас, настолько близко, что мы, как они нам говорят, Постоянно посещаем их во время нашего сна. Значительная доля той спокойной покорности и смирения, которую мы наблюдаем у людей, потерявших своих любимых, людей, которые, как нам казалось, от такой утраты должны были лишиться рассудка, объясняется тем, что они виделись с дорогими или покойниками. И хотя забвение кажется полным, И люди эти не могут ничего припомнить из своих духовных приключений, пережитых во время сна. Успокоительное действие такого общения все-таки вносится в явь подсознательным «я». Забвение, как я сказал, полное. Но все же иногда оно на какие-то доли секунды почему-то приподнимает свой покров. И в такие минуты спящий пробуждается ото сна, осененный ореолом божественного сияния. Это мгновенное самоосознание дает объяснение пророческим снам, большая часть которых сбывается. Недавно нечто подобное произошло и со мной. Хотя, быть может, случай этот еще и нельзя считать полностью подтвердившимся, а только примечательным. Утром 4 апреля прошлого, то есть 1917 года, я проснулся с таким чувством, будто во время сна Мне было передано какое-то важное сообщение, из которого мне запомнилось только одно слово, звучавшее у меня в голове при пробуждении Пьяви. При всем желании мне не удалось припомнить, чтобы я слышал его прежде. Поскольку оно звучало как географическое название, я оделся и тотчас же пошел в кабинет посмотреть в указатель названий в своем атласе. Слово пьяви там действительно значилось. и я обнаружил, что это название реки в Италии, где-то в 40 милях от тогдашней линии фронта, на позициях союзников, продолжавших победоносное наступление. В то время я всего менее мог себе представить, что линия фронта еще до такой степени переместится назад, равно как и подумать, будто какие-то важные военные события произойдут у этой реки. Тем не менее, я был под таким впечатлением, От произошедшего со мною что записал утверждение будто здесь должно произойти какое-то важное событие и желая придать своим записям значимость документа попросил подписаться под ним своего секретаря а моя жена засвидетельствовала все это и поставили дату 4 апреля теперь уже является историческим фактом что шестью месяцами позже вся итальянская линия фронта Отодвинулась назад и, переходя от позиции к позиции, союзники наконец остановились на берегах этого водного притока. Хотя данный рубеж, по оценкам военных специалистов, по стратегическим соображениям, был почти непригоден для обороны. К моменту, когда я пишу эти строки, 20 февраля 1918 года, ссылка на название Пьяви целиком подтвердила свою правильность. И я полагаю, что кто-то из друзей, живущих в мире ином, предупредил меня о грядущем событии. Однако я надеюсь еще, что здесь имелось в виду событие и более важное, чем просто прекращение отступления. И что, некогда, и что некая окончательная победа союзников, если она произойдет на этом рубеже, означит собою реальность того необычного способа, каким это географическое название попало в мою голову. Против такой теории снов, конечно, могут жаром возразить, что все нелепые, уродливые и непристойные сны, которые одолевают нас, никак не могут исходить из высокого источника. По этому поводу я имею вполне определенную теорию, которая, быть может, даже заслуживает обсуждения. Я полагаю, что существует лишь два рода сновидений, и не более. Сны, которые являются отражением ощущений собственного духа, и те, которые объясняются беспорядочным действием низших особенностей нашей природы, сохраняющихся в теле во время отсутствия духа. Первые редкие и прекрасны, но память их до нас не доносит. Последние же обычные и многообразны, и зачастую фантастичные и грубы. Если учесть, что именно отсутствует в наших обычных снах, то можно сказать, каковы недостающие качества и по ним судить, какая наша часть составляет в нас дух. Так в этих снах совершенно отсутствует чувство юмора, поскольку вещи, которые нас там удручали, по пробуждении поражают своей смехотворностью. Чувство соответствия, способность суждения и высокие устремления напрочь отсутствуют. Короче говоря, ощутимо недостает всего возвышенного. И все низменное, например, чувство страха, чувство впечатлений, инстинкт самосохранения проявляет себя с тем большей силой, что ничто высокое его больше не контролирует. Определение границ, до коих простираются возможности духов. Этот вопрос сам собою встающий в данной работе. Часто спрашивают, если духи существуют, то почему они не делают того-то и сего-то? На это следует, не ставя под сомнение сам факт их существования, ответить тем, что они просто этого не могут. Судя по всему, возможности их ограничены, так же, как и наши с вами. Это представляется всего более ясным, когда сеансы проводятся в форме перекрестной переписи. Иными словами, когда несколько пишущих медиумов работают на расстоянии, совершенно независимо друг от друга. А задачей сеанса является получение такой степени идентичности результатов, какова не может быть объяснена простым совпадением. Духи, по-видимому, точно знают, что они вводят в умы живущих. Но им неизвестно, в какой мере эти последние усваивают их наставления. Их контакт с нами прерывист, подвержен перебоям. Так, проводя с нами эксперименты в перекрестной переписи, они постоянно нас спрашивали, вы получили это или все правильно? Иногда им частично известно о том, что получилось. Так Мейерс сказал нам, «Я вижу круг, но не был уверен насчет трехугольника». Вполне очевидно, что духи, даже те из них, которые, подобно Мейерсу и Ходсону, непосредственно занимались при жизни психическими исследованиями и знали все феномены, получающиеся в таких случаях, оказывались в затруднении, когда желали ознакомиться с какой-то материальной вещью. письменным документом, например. Приходится думать, что они могут добиться этого лишь путем частичной материализации самих себя, и что у них не всегда есть энергия для такой самоматериализации необходимая. Эти соображения частично объясняют тот знаменитый случай, говорить о котором так любят наши оппоненты, а именно когда Мейерс не смог прочитать несколько слов или фразы, находящиеся в опечатанной коробке. Вероятно, он просто не мог увидеть документ из положения, которое занимал. И если бы не память, то он бы так и не справился с этой задачей. Многие ошибки, думается мне, могут быть объяснены таким именно образом. Духи со своей стороны утверждают, и это утверждение представляется мне совершенно разумным, что когда они говорят о вещах, принадлежащих к их миру, Они говорят нам о том, что им известно, и что они могут и готовы обсуждать с уверенностью и полнотой. Но когда мы настаиваем, а мы иногда должны настаивать, на своих земных способах контроля, то это тянет их назад, к иному, к низшему порядку вещей, и ставит их в такое положение, которое куда более затруднительно и сопряжено с заблуждением. Другой пункт, который может быть использован против нас, состоит в том, что духом исключительно трудно донести до нас имена. И это-то делает многие из их сообщений столь туманными и неопределенными. Они все время говорят вокруг да около и никак не могут сказать слово, которое сразу бы решило вопрос.